Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломаном голландском языке Good бевер и «Да хранит вас Бог!» И это немного чопорная голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным. Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы Зорница потухла, и все исчезло. Уж Петр уходил от него, как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно по-солдатски размахивал на ходу правую рукою своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать. Алексей пошел в другую сторону, все по той же узкой тропе темного лабиринта. Авраамов не отставал от него. Он опять заговорил. Теперь об архимандрите Александр Невской лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив администратором духовных дел, поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола Стефана Еворского, которого многие подозревали в люторстве. В тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосий, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патриархом. — Сей Федоска, сущий афеист, к тому же и дерзкий поганец, — говорил Авраамов, — вкрадшийся. В многоутружденную святую душу монарха и обольстя его смело разоряет предания и законы христианские. Словолюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское житие. Он же беснующийся ересиарх с чудотворной иконой Богородицы Казанской венец ободрал. Ризничий, дай нож, кричал и резал проволоку. И золотую сатур чеканной работы и клал себе в карман при всех нагло. И с плачем все зрящие дивились такому похабству его. Он же злой сосуд, и самый пакостник от Бога отвергся рукописание бесом дал, и спасыв образ, и животворящий крест потоптать шаленый козел и поплевать хотел. Царевич не слушал Авраамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость. Чего он ждет, на что надеется? Примирение с отцом? Возможно ли оно, да и хочет ли он сам примирение? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя простить? Он вспомнил, как только что прятался с подлой заячьей трусливостью, вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других еще более страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки, и сердце его снова размягчилось, растаяло, И он уже готов упасть к ногам отца, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он виноват. Готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. «Да неужели же, — подумал Алексей почти с ужасом, — неужели я его так люблю?»